Творчество. Деятельность человека, направленная на создание культурных, материальных и духовных ценностей. Литературное творчество. Создание литературных произведений. Творчество читателя. Включение индивида в процесс взаимодействия с автором литературного произведения. Самостоятельное, вдумчивое усвоение читаемого Иногда опережающая процесс развертывания событий. Текст. Языковое сообщение, подчиненное определенной теме и связанное общим смыслом сообщения. Виды текста. Газетный, публицистический, научный, художественный и прочее. Текст художественный. От латинского textus – ткань. Соединение. Термин употребляется в нескольких значениях. Первое. В художественной литературе и шире, в словесных искусствах, определенное смысловое целое, обычно законченное произведение или его фрагмент. Второе. С точки зрения теории информации, сообщение направленное автором-читателю, зрителю, слушателю. В этой роли текст художественный выполняет три основные функции: передачу художественной информации, ее хранение, память культуры и выработку, генерацию новой информации, что достигается при неоднозначном восприятии, сопоставлении с другими текстами, включении в художественно-исторический контекст и т.д. Каждый вид искусства обладает своими средствами кодировки и передачи информации, а значит, своими вариантами текста художественного, специфическими способами его расшифровки. Текст художественный многозначен, его смысловой объем достаточно широк. Он включает элементы так называемой прямой, вне художественной информации, Благодаря этому существует возможность так называемого пересказа сюжета произведения и его перевода с языка одного вида творчества на другой. Информационная плотность, включая вне художественную информацию, более высока в развернутых повествовательных текстах художественных роман, кинофильм, тематическая картина, и понижается в текстах, передающих в основном эмоциональное состояние, лирика, пейзаж, так называемая чистая музыка. Соответственно, снижаются и возможности межвидового, так сказать, перевода, а также логика алгоритмической обработки текста, накопление и взаимодействия текста художественного, их взаимопереводы и интерпретация – служат обогащению художественных культур, как национальной, так и мировой. Третье. В научно-издательской практике авторская публикация, часто литературный памятник, без приложений и комментариев к ней. Тест. Стандартное задание, применяемое в психодиагностике, с целью определения определенных психологических особенностей личности, специальных способностей, уровня развития и тому подобного. Тесты-тексты используются для определения и измерения ряда показателей чтения. Титул целая повесть, где все прописано, что будет в тексте. Ассоргин